Интересно, что представители всех этих организаций знали об этом катере. Они обращают внимание на суда типа «Формула». Но ничего за Гордонами этими агентствами не обнаружено. Спирохета никогда не была замечена в открытом океане. Никто не подозревает, что катер использовался для перевозки контрабанды, наркотиков или в других противозаконных целях. Я подумал о том, что это не совсем правда, но решил пока промолчать. — Для твоей информации, — продолжила Бет, — формула 300-3СР1 имеет осадку 33 дюйма, что позволяет заходить в довольно мелкие воды. Запас топлива — 88 галлонов. Спаренный двигатель объемом 7,4 литра имеет мощность 454 лошадиных силы. Это позволяет развить скорость до 75 миль в час. Новый Катя стоит около 95 тысяч долларов. Гордоны купили его уже подержанным за 75 тысяч. Это судно новейшей серии, которое Гордоны вряд ли могли себе позволить купить и содержать. А использовать его для поездок на работу и обратно, это все равно, что купить «Феррари» для перевозки домашнего скарба. «Думаю, мы можем исключить версию о наркотиках и все такое прочее», — сказал я. «Что же касается покупки Гордона не столь высококлассного судна, то, полагаю, оно было нужно им не для ежедневного пользования, а для того, чтобы воспользоваться его преимуществами при каких-то особых обстоятельствах». «При каких?» Ну, в случае погони за ними? Кто бы мог их преследовать и зачем? Не знаю. Она перебрала свои бумаги и проговорила. Я получила разрешение от окружного прокурора проверить записи телефонных переговоров Гордонов за последние два года. Как и можно было предполагать, множество звонков от родителей, друзей, родственников из Индианы звонили Тому, из Саджуди. Много звонков на план, во всякие коммунальные службы, в рестораны и так далее. Несколько звонков в историческое общество Пиконика. Звонки Маргарет Уилли. Два звонка домой Максвеллу. Один Полу Стивенсу домой в Коннектикут. Десять звонков тебе за последние 12 недель. А также еще два-три звонка в месяц Винное заведение Тобина в Пиконике, ему же в Саутхолд или в Пиконик. Этот джентльмен имеет дом у воды в Саутхолде и квартиру на винзаводе, который находится в Пиконике. Откуда ты знаешь об этом? Потому что Эмма Уайнстоун, которая только что уехала, президент исторического общества Пиконика и близкий друг мистера Тобина. Кстати, я приглашен в его дом у воды на завтрашний вечер. Думаю, ты тоже должна там быть. Зачем? — Это хорошая возможность поговорить с местными людьми. Макс, наверное, будет там. — Хорошо. — детали узнаю Макса. Сам я формально приглашать тебя не имею права. — Хорошо. Вернемся к телефонным звонкам. В мае прошлого года было четыре телефонных звонка из Лондона, Англия, оплаченных по их телефонной кредитной карточке, по одному звонку в Индиану и Иллинойс, один на рабочий коммутатор, и 42 минуты разговора с Фредериком Тобином, с его домом в Саутхолде. Интересно. Интересно, что с Фредриком Тобином? — Знаешь, не уверен. — Тогда скажи мне, в чем ты уверен? — Ты делал отчет, и я не хочу тебя перебивать. — Нет, теперь твоя очередь, Джон. — Я не играю в игры, Бэт. Ты закончишь, и я расскажу тебе о том, что раскопал. — Хорошо. На чем мы остановились? — На телефонных звонках. Да, за 25 месяцев их накопилось около тысячи. Их надо обработать на компьютере. Но я натолкнулась на интересный факт. Когда гордоны появились в этих местах в августе, два года назад, они поначалу арендовали дом в Ориенте, недалеко от парома. Затем переехали в дом в Насаун пойнт всего через четыре месяца. Я спросил, а дом в Ориенте был на воде? Нет. Вот в этом и ответ. Всего через четыре месяца они пришли к выводу, что им нужен дом на воде, причал и катер. Почему? Это мы и стараемся выяснить. Правильно, я уже просчитал. К тому времени гордоны каким-то образом уже установили что-то, должно быть найдено и выкопано на острый план. И вот уже два года назад осенью они выполнили первую часть замысла, Дом на воде, затем катер Продолжай теперь ты Пол Стивенс Это особый разговор Согласен Ты беседовала с ним? Пыталась Думаю, он избегает меня Полагаю, Джон, он что-то знает Вряд ли можно многое утаить от человека, который проводит службой охраны плама Пожалуй, это так Думаешь, его следует подозревать? Он мне подозрителен, значит, он подозреваемый. Она на минуту задумалась и сказала. Под этим нет разумного обоснования, но он выглядит как убийца. Где живет Стивенс? В Коннектикуте, Нью-Лондон. Паром связывают Нью-Лондон и План. «Дай мне его адрес и телефон». Она дала мне адрес и телефон Стивенса, который я отложил в своих извилинах. «Давай прогуляемся», — предложил я.